на марс автор макс максимов читает артем чугуев глава 1 мужчина сидел в прихожей квартиры возле стены и прижимал ребенка груди тише тише все хорошо оно скоро уйдет шептал он сыну человеческая фигура стояла возле них и хрипела я тебе обещаю «Это лучшее, что ты видел!» Существо проговаривало эту фразу раз за разом. Хриплый голос звучал в ушах ребенка мерзким, протяжным стоном. «Я тебе обещаю, это лучшее, что ты видел!» Говорило существо. «Обещаю!» Ребенок поднял голову и посмотрел в глаза отцу. «Сейчас уйдет!» — сказал тот, глядя сквозь сына. Взгляд отца был затуманен. «А лучшее, что ты видел!» Продолжал доноситься хрип создания из-за спины мальчика. У ребёнка текли слёзы от испуга. Отец нежно прислонил ладонь к затылку сына и снова прижал его голову к своей груди. «Оно скоро уйдёт», — повторил мужчина. Жуткий голос звучал за спиной мальчика буквально в метре от него. «Я тебе обещаю, это лучшее, что ты видел. Лучшее!» Ребенок ощущал дыхание монстра возле своего уха. Отец уткнулся лицом в плечо мальчика, гладил сына ладонью по затылку. «Сейчас уйдет, сынок, сейчас уйдет!» Ребенок почувствовал, как его взяли за подмышки и начали тянуть назад. Отец безвольно разжал объятия и существо, Подняла мальчика. Ребенок вытянул руки вверх и выскользнул на пол, отполз чуть в сторону и обернулся. Нечто внешне похожее на маму смотрело на него, двигая головой по кругу, как будто разминала шею. Существо было полностью обнажено. Это не мама. У мамы красивая румяная кожа, а это что-то бледное и старое. У мамы красивые голубые глаза, а у этого монстра два черных пятна вместо них. Отец сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел себе на живот. У отца был открыт рот, изо рта свисала слюна. «Ты не моя мама!» – закричал мальчик, глядя на страшную женщину с чёрными глазами. «Кто вы такие? Где мои родители?» Отец начал неразборчиво бубнить что-то себе под нос. Женщина сделала шаг в сторону мальчика. Ребенок вскочил и забежал к себе в комнату, ударившись об дверной косяк локтем. Захлопнул дверь. Схватил игрушечный деревянный меч, который ему подарил отец, и сел в углу тусклоосвещенной детской, направляя оружие в сторону двери. Свободной рукой тер ушибленный локоть. На лице была грима боли. Каждый раз, когда вместо его родителей приходили эти существа, внешне похожие на маму и папу, он прятался под кроватью и лежал там до утра. Утром демоны покидали тела его родителей, И мальчик, уставший и разбитый, вылезал из своего убежища. Настоящая мама готовила завтрак, а папа обычно еще спал. В этот раз он решил не прятаться. Ребенок дотянулся до плюшевого тигра и поставил его перед собой. Тигр смотрел на дверь в коридор, из-за которой раздавался звук шагов. Босые ноги шлепали по полу. Звук становился все ближе. — Я рыцарь, я не трусишка. Тихо произнёс мальчик, продолжая целиться игрушечным мечом в сторону двери. «Мне уже пять. Я больше не боюсь вас. Я больше не буду прятаться. Я верну своих родителей». Шлёпание ног затихло. Мальчик понимал, что оно стоит по ту сторону двери. Тигр рычал воображение ребёнка на дверь и мог бы наброситься на демона. а Вот только это была всего лишь плюшевая игрушка. «Почему оно не заходит?» Тихо спросил он у тигра и встал с пола. «Может, она тоже боится нас?» Тигр продолжал рычать. «Если она зайдет, мы нападем!» «Герои не должны бояться монстров!» Иван, 18 лет «Все мы рождаемся голые, приходим в этот мир не имея ничего». Всем обрезают пуповину и отдают матерям. И ведь каждый из нас ест и пьет, спит и бодрствует, радуется и грустит, влюбляется и разочаровывается, учится и познает все вокруг. И каждый может стать кем угодно. Размышлял Иван, сидя сгорбившись за столом на кухне. Нет же закономерности и связи между начальными условиями и твоим будущим. Родиться в бедной семье — это дело случая. Но каким тебе умереть, богатым или бедным, это уже твой выбор. Это результат твоих действий на протяжении того времени, которое тебе отведено Богом, или Вселенной, или… Кто там решает, я не знаю. Сколько существует миллионеров, рождённых в нищете, и миллионеров, рождённых в семье миллионеров. Есть множество людей, которые все деньги спускали и оказывались в бедности, при этом когда-то родившись в богатой семье. «Я родился в бедной семье. Да, не повезло. У меня уже восемнадцать, а я все еще нищий. Как же меня это бесит. Мне иногда кажется, что других людей не волнует их финансовое положение. Они готовы терпеть. Печально все это». Ваня открутил крышку стеклянной банки и положил клубничное варенье себе в чай. Помешивал чай ложкой, продолжая про себя рассуждать. «Руки одинаковые у всех». Всё ведь одно и то же. И задница у всех одинаковые И голова вначале у всех одинаковая. Одинаково пустая. Так в чём же разница? Почему у меня ещё ничего нет? Почему я должен быть доволен тем, что я имею? А имею я ровным счётом ничего. Хотя нет. Мои накопления всё же отличают меня от моих сверстников. Только вот накопления эти очень маленькие. И использовать их надо с умом. Ваня отхлебнул чай, смотрел в окно. На улице работала бригада строителей, меняли асфальт. Ваня разглядывал с высоты третьего этажа человека в оранжевой жилетке, работающего отбойным молотком. Мужчина был небритый, грязный и со смуглой от постоянного палящего солнца кожей. Это лето выдалось жарким, но уже подходило к концу. Отучусь в институте и устроюсь на работу, на маленькую зарплату. Рассуждал Ваня. Буду как отец. Смешно звучит. Почему он доволен тем, что так и не смог стать кем-то значимым в жизни? Он приходит с работы, садится и смотрит телевизор. И пьёт. А в выходные едет на рыбалку и снова пьёт. Почему его не терзает то, что он не сможет ничего оставить после себя? Почему он не боится того, что просто так проживает жизнь и не изменит мир к лучшему? Почему я этого хочу, а он нет? Он говорит, что я еще молод, и это пройдет. Это юношеский максимализм. Но разве не это двигает успешных людей вперед? Их максимализм остается с ними до самой старости. И благодаря этому они добиваются успеха. Изобретают что-то новое. Летят в космос. Отправляют спутники на другие планеты. Лечат рак. Пишут шедевры. Они все создают что-то. очевидно Они также опробуют себя в разном и надеются покорить горы, ошибаются и меняют деятельность. Потом снова ошибаются, теряют деньги и время и снова меняют деятельность, до тех пор, пока у них что-то не сложится, пока они не найдут себя. Скорее всего, на их пути над ними все смеются и называют их максималистами. А рабочий на улице положил отбойный молоток и закурил сигарету. К нему... Подошёл ещё один рабочий в такой же оранжевой жилетке и сел рядом на курточке. Первый дал второму прикурить. «Нет бездарных людей. Есть те, кто ещё не нашёл себя», — продолжал мыслить Ваня. «Многие такие помирают, не найдя себя». «Я так не хочу». «Но какого чёрта весь мир твердит мне, что я не должен искать тебя, что я должен учиться именно на того, на кого мне говорят?» Я должен стать инженером и строить эти дома. Они твердят про стабильность. У моего отца есть стабильность. Рыбалка в выходные и подъем в шесть утра на работу со смешной зарплатой. Стабильный поход на работу со стабильным, мать его, обедом в два часа. А потом он стабильно идет домой, стабильно пить стабильное пиво и смотреть про политику или свои концерты. А еще позже он стабильно помрет. И никто не вспомнит о нем». Когда я спрашиваю, «Почему ты еще не руководитель? Ты же столько лет там работаешь!» Он говорит, «О, товарищ, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты еще мал что понять. Это невозможно». Я глупый для него. Когда я мыслю масштабно и мечтаю о чем-то большем, чем есть, у него это все максимализм. Максимализм для него – синоним глупости. «Не мечтай, будь как все», «Будь серой мышью, держащейся за свою стабильность!» «Это всё юношеское дерьмо в моей голове», — говорит он. «Я так не хочу. Надо найти своё место в жизни. И надо действовать, а не рассуждать. Начать сегодня, сейчас». На кухню зашла мать. Взяла с подоконника пепельницу, полную окурков, вытряхнула её в мусорное витро и поставила обратно. Достала из халата сигарету и прикурила. Стояла возле открытого окна, выдыхала дым на улице и тоже наблюдала за рабочими. «Лето кончается», – сказала она посаженным голосом и закашляла. Иван поднес кружку чая к рту и сделал глоток. «Лето кончается», – говорю, – продолжила мать. «Долго еще бездельничай собираешься, бездарь?» «Я не бездельничаю», – ответил Ваня. «А как называется, когда человек сидит и ничего не делает?» Спросила мать и сделала затяжку. Я размышляю. Ответил парень. Не учишься, не работаешь. Всё чего-то размышляешь. Ворчливо сказала она. Толку о твоих размышлении. Я уже придумал, чем займусь. Сказал Ваня. У меня родилась одна идея. И какая же? Спросила мать. Опять какой-то идиотский бизнес? В этот раз идея не идиотская. Затраты минимальные, а прибыль Почти стопроцентная. Ой, Ваня, Ваня, чепухой ты занимаешься. Шел бы на работу или учиться поступил бы куда. Успей еще. Сейчас я хочу реализовать одну идею. Ваня качался на табуретке и горящими глазами смотрел на потолок. В голове у него крутились различные образы. Как он достает в магазине пачку денег и расплачивается одной купюрой, после чего убирает пачку обратно как он садится в свою машину и едет по делам, неважно по каким, главное, что эти дела есть. Представлял, как он разговаривает с важными людьми и как он планирует эти самые дела. Он обменивается рукопожатиями с важными людьми. Они все улыбаются и кивают друг другу. Так Ваня представлял себе заключение какой-нибудь успешной сделки. «Наивный ты человек, Ваня, бестолковый ты». Сказала мать и стряхнула пепел в пепельницу. «Я не бестолковый. Я просто еще не успел раскрыться», произнес сын. «Нам денег не хватает. Мы с отцом Пашем целыми днями, один выходной на неделе а ты все чего-то мечтаешь, сидишь». «Любое о совершение начинается с мечты», сказал Ваня. «Ты понимаешь, что я тебе толкую?» спросила мать. «Я не пойду по вашему пути», ответил Ваня. «Ты о чём?» «Вы работаете с утра до вечера, и это не приносит желаемых результатов. Вы предлагаете мне идти по вашему пути, чтобы я так же, как и вы, жил от зарплаты до зарплаты. Отучиться и работать на стройке с отцом за мизерные деньги. Если я пойду по вашему пути, то я приду к тому, к чему пришли и вы. Это же логично. Я так не хочу. Скажи спасибо, что у нас хоть что-то есть». Многие и этого не имеют. Благодаря нам с отцом ты питаешься и одеваешься. Это дорого во стоит в наше время. В наше время? А было другое время, когда бедные духом жили хорошо. В любое время бедным было тяжело, а богатым – хорошо. Так не только в наше время. Ты не устал еще в эти все свои сказки верить, про свое богатство и деньги? А я не верю в деньги, сказал Ваня, глядя на мать деньги не имеют смысла если нет идеи над которой ты трудишься деньги ничего не значит они исчезнут потратятся и все да и бедному без идейному денег и он быстро их потратит и снова станет бедным богатый человек это тот у кого есть идея проект над которым он трудится а деньги это следствие его работа над идеей да тяжело тебя в жизни будет «Бестолковый ты, Ваня. Живёшь в своём мире выдуманном», — сказала мать, потушила окурок и вышла из кухни. «Уж не тяжелее, чем вам», — подумал Ваня. «Ещё спасибо мне потом скажете, когда я добьюсь успеха. Интересно будет посмотреть на их реакцию, когда я заработаю свой первый миллион». Ваня допил чай, помыл крошку и поставил её на полку над раковиной. Пошёл в свою комнату. Там он включил компьютер соединив два проводка, торчащих из системного блока, так как кнопка включения была уже давно сломана, и сел за стол. «Что ж, начнём», — думал он. «Такая гениальная идея просто не может не выстрелить». Спустя несколько минут старый компьютер всё-таки загрузился. Ваня открыл карту и в поисковике вбил слово «Зоомагазин». «Просто из воздуха деньги сделаю», — продолжил размышлять Иван. А дальше придумай что-нибудь посерьезнее. Мальчик взял Тигра под мышку и на цыпочках подошёл к двери в своей комнате. Сквозь щель одним глазом смотрел в коридор. Ты их видишь? спросил он у Тигра. Игрушка отрицательно покачала головой. Я не вижу. Ребёнок открыл дверь пошире и высунул голову. Никого. На том месте, где сидел отец, Была небольшая лужа. «Мы должны найти их и выгнать из тел моих родителей». Тигр решительно кивнул в ответ. Они вышли в прихожую. «У папы была верёвка. Мы свяжем их». Подошли к шкафу возле входной двери. Ребёнок открыл дверцы и начал рыться в вещах. Он тихо раскреб обувные коробки на нижней полке. Потом раздвинул вешалки с куртками и кофтами. Тигр следил за обстановкой вокруг. «Хорошее убежище!» – прошептал мальчик. «Мы смогли бы тут спрятаться, а потом выскочить и атаковать монстров!» Последнюю фразу ребёнок случайно произнёс громко. Из кухни раздался крик мамы, точнее, того, что управляло её телом. Протяжный крик на вдохе с хрипом. Тигр зарычал, скаля зубы. впрячемся произнёс мальчик. Схватил тигра и юркнул в шкаф. «Если выйдет в коридор...» Мы выпрыгнем и ударим. Это будет наш элемент неожиданности. Ребенок прикрыл дверцу изнутри. Сидели между курток. Веревки я что-то не увидел, — шептал он. Давай придумаем новый план. Тигр леснул мальчику руку. Сильно бить их не будем. Вдруг маме и папе будет тоже больно. Давай напугаем их. Тигр заурчал. Я знал, что тебе понравится эта идея, — сказал мальчик. Им станет страшно, и они оставит покоя маму и папу женщина перестала орать и в квартире снова стало тихо но мальчик не решался вылезти из шкафа чтобы пойти и напугать монстров он сидел в темноте между одеждой и пальцами крутил сползший носок другой рукой он обнимал тигра его единственного друга и соратника мальчик вспоминал как вчера утром мама вела его в сад он спрашивал у нее про машины Оказывается, машины ездят потому, что у них есть бензин. Что такое бензин, он не понял. Какая-то вода, которая льется в машину. машина у них не было. Мама говорила, что машины есть только у богатых. Богатые – это такие люди, которые много украли денег. Других богатых, добрых и честных, мама сказала, что не бывает. Папа бедный, папа много работает, но чтобы зарабатывать, надо воровать» так же как это делают богатые папа честный мальчик думал над тем почему честные должны быть бедными эти нехорошие значит у них должны быть машины он хотел бы иметь машину и чтобы у папы была машина но папа бедный и честный ребенок услышал шаги босые ноги снова шлепали по полу тигр начал рычать мальчик понимал что тигра кроме него самого никто не сможет услышать пусть рычит Сам же он сидел тихо и наблюдал через щель в двери. Голая женщина, миновав коридор, зашла в спальню родителей. Ребенок гладил тигра и трясся. «Сейчас мы зайдем туда и пригрозим монстру. Выходим, нельзя бояться». Они тихонько вылезли из шкафа. а Мальчик стоял в длинном коридоре, держа в одной руке плюшевого тигра, а в другой деревянный меч. «В бой!» Он осторожно двигался в сторону спальни родителей. Дверь была слегка приоткрыта. Подойдя ближе, ребёнок попытался разглядеть что-либо сквозь щель, но там было слишком темно. «Мне страшно», — шепнул он. «Но если мы их не спасем от монстров, то никто другой этого не сделает». Тигр посмотрел в глаза мальчику. «Мама и папа — самые лучшие люди в мире. Мы зайдём и прогоним монстров прямо сейчас», — уверенно сказал он и толкнул мечом дверь. Та распахнулась, и в комнату просочился свет из коридора. Женщина лежала на полу на животе, ногами к двери, отец на кровати. Мальчик тихо зашёл в комнату. Подошёл к маме и сел после неё на корточки. Всматривался в её лицо. Обычное мамино лицо. Не страшное. Женщина крепко спала. Глубоко дышала носом. Ребёнок смотрел, как на вдохе поднимается её спина, а на выдохе опускается. «Монстры ушли!» – произнёс он шёпотом. «Они сами ушли!» Мальчик встал и подошёл к кровати. Взял одеяло, которое лежало скомканное возле отца, и накрыл им маму. Олег рядом и обнял её. Тигра поставил перед дверью в коридор. «Охраняй нас, пока мы будем спать!» – сказал он игрушке. «Если монстры вернутся, мы будем сражаться!» Афаний стоял в зоомагазине и задумчиво смотрел на упаковку сена для кроликов, лежащую под стеклом. Рядом располагалась клетка с огромным попугаем, который щебетал что-то на своём языке. На полке выше сена продавались ветки для птиц. Обычная ветка сантиметров 30 в длину, которую можно отломать от любого дерева на улице. Ветка, так же как и сена, была упакована в полиэтиленовый пакет. Возле сена и веток Находились ценники. «Могу я вам чем-то помочь?» Обратилась к Ване продавец-консультант. иван отрицательно помотал головой, не оборачиваясь на девушку. «Просто ветка, а стоит как батон хлеба», — думал Ваня. «А сено ещё дороже. Бред какой-то. Но нужно как-то этим воспользоваться. Если это здесь продаётся, значит, это покупают. Это логично». Иначе этого бы не было в зоомагазинах. Казин сети этих магазинов, скорее всего, закупает это сено и эти ветки у поставщика оптом. А где поставщик берёт всё это? Обрывает деревьев в палки и засовывает полиэтиленовые пакетики с дырочками? Где он берёт сено? Возможно, едет в ближайшую деревню и покупает там сено у местных жителей. А может, сам косит и сушит? Вот и всё. Ну а как иначе? Или, может, это какие-то особенные палочки и особенная сена? Нет, это просто ветки просто сухая трава. Такими темпами скоро воздух начнут в пакетах продавать. Иван подошел к девушке-консультанту. «Здравствуйте!» Важно произнес Иван, стараясь делать голос ниже и взрослее. «Я представляю компанию «Экохозяйство». Мы занимаемся производством сена, кормов и...» Задумался на несколько секунд. «И прочих товаров для животных. Это наш семейный бизнес». Ваня выдумывал, что говорить на ходу. Девушка лет двадцати молча смотрела на него. «Я увидел у вас некоторые товары, а именно сено для кроликов и специальные ветки для птиц». «Да, у нас есть это в продаже», — сказала девушка. «Сено, кстати, не только для кроликов. Оно для многих домашних животных». «Я могу предложить вам эти же товары в два раза дешевле, чем вы их покупаете», сказал Ваня. «А откуда вы знаете, за сколько мы это покупаем?» спросила девушка. «Я не знаю», ответил Ваня. «Мне все равно. Но я могу предложить цену ниже, чем у вашего поставщика. В два раза». «Понятно», сказала она. «Я не решаю такие вопросы. Но вы можете предложить это нашему директору». «Общаться с директором?» – подумал Ваня. «Амджай не воспримет меня всерьез», – скажет школьник какой-то приперся. «Хорошо», – произнес Иван. «Как мне с ним связаться?» «Пойдемте на кассу», – сказала девушка. «Я дам вам визитку с его номером. Позвоните ему и предложите свои товары». Они подошли к кассе. Ваня сильно нервничал, на лбу выступил пот. Девушка зашла за прилавок и наклонилась, скрывшись за ним. Через пару секунд снова появилась и протянула Ване визитку. «Вот звоните. Возможно, его заинтересует», — сказала она, мило улыбаясь. «Благодарю», — произнёс Ваня, взял визитную карточку и тут же сунул её в карман. «До свидания», — сказал он, выходя из магазина. Иван стоял на улице возле проезжей части. Он разглядывал визитку, которую только что ему дали в магазине. «Что-то я разнервничался», — подумал он и вытер со лба «Такое маленькое дело, а я так нервничаю. Как я дальше буду? Надо привыкать общаться с людьми. Теперь нужно как-то поговорить с их руководителем. а Что ему говорить? Как начать? А вдруг моё предложение — это глупость? Когда только думаешь о своём деле то все так просто. А когда начинаешь что-то делать, то все, все так непросто. Ужас. Чего я разволновался-то? Надо звонить. Хотя нет. Лучше завтра позвоню. Сегодня и так сделал большое дело. Иван зашел в квартиру. С порога ему в нос ударил запах сигаретного дыма. Отец сидел на кухне и курил. Ваня махнул ему рукой, отец подмигнул в ответ. «Окно хоть открой, надымил тут», – сказал он отцу, снимая обувь. Тот, не вставая с табуретки, дотянулся до оконной ручки и открыл форточку Ваня зашел в свою комнату, закрыл дверь на шпингалет и сел на кровать. «Если я решил создать свое дело, мне часто придется общаться с людьми», – размышлял он. «Надо спокойнее к этому относиться». «Видимо, у меня очень низкая самооценка, раз я так стесняюсь и думаю, что меня воспримут как ребенка, как школьника. И вообще, почему мне так важно мнение других о себе? Может, этот директор, наоборот, скажет, что я молодец? Но так никогда никто не говорил. Меня никогда никто не поддерживал в моих идеях. а Родители постоянно твердят, что я бестолковый и мечтатель. А в детстве... Про детство вообще не хочу вспоминать. Как тут самооценка поднимется, когда вокруг только упрёки? Но я пытаюсь что-то делать, пытаюсь чего-то добиться. Я копила деньги со школьных завтраков седьмого класса. Надо мной смеялись одноклассники, и что теперь? У меня есть деньги, которые я должен грамотно вложить. Пять лет я копил деньги, а они все смеялись над этим. Я с деньгами, хоть их и не так много, семьдесят тысяч. А они вообще без копейки сейчас. И все равно, моя самооценка ниже Плинтуса. Парадокс. Вроде я все правильно сделал, но я выделялся из общества своим поведением, своими идеями и действиями. Все мои мысленные проекты и планы о будущем высмеивались. А еще я не курил. Они смеялись, говорили «я трус» это да мне просто противно было подбирать окурки или стрелять сигареты у взрослых. Я прав, но опять я не как все, а значит, я идиот для них. Да, у них самих низкая самооценка была. Они пытались унижать меня, чтоб самим для себя оказаться выше и сильнее. Друзья и родители повлияли на меня. Повлияли плохо. Вот и сейчас я начал делать то, что не делают все. Я не пошел по стандартному пути. И опять мне кажется, что меня воспримут не так и будут смеяться. Я недоволен своей внешностью. Твощей длинный Голос слишком детский для моего возраста. Ладно, с этим я как-то смирился. Но страх перед общением с людьми, как убрать-то? Просто придется идти напролом. Мне страшно. Я стесняюсь, но я буду действовать. Не важно, что получится. Просто буду действовать. Как стать сильнее? Идти через свои страхи, выходить из зоны комфорта. Как найти себя в жизни? Сидеть и размышлять? Нет, только действовать. Мой отец-строитель. Откуда он знает, что он плохой художник? Что он плохой программист, плохой режиссер? Он понятия не имеет о своих сильных, но пока еще не развитых, находящихся в зачаточном состоянии и качествах. Зато он точно знает, что на стройке он ничего не добьется. Его это не беспокоит. Если я не буду пробовать себя в разных вещах, я никогда не узнаю, на что я способен. Как узнать, талантливый ли я актер? Действовать. Стать актером и проверить. Как узнать, талантливый ли я писатель? Написать книгу и проверить. Как узнать, талантливый ли я предприниматель? Попробовать открыть свое дело и проверить. У меня есть идея для своего дела. Не буду ждать. Позвоню директору сейчас». Иван начал щупать карманы в поисках телефона. «Что это?» Воскликнул он и вскочил с кровати. «Кто это произнес?» Он вертел головой по сторонам. «Кто все это говорит?» Иван начал щупать карманы. «Кто произнес эту фразу?» Ваня был напуган. Он слышал чей-то голос. «Кто это говорит?» «Кто сказал, что я слышал чей-то голос?» Ваня сел на кровать и попытался успокоиться. «Да, я сел на кровать», — сказал Иван. «Кто ты? И зачем комментируешь мои действия?» Иван сидел уже с улыбкой на лице. «Что за бред происходит? Это что, шутка?» «Да, я сижу с улыбкой, но кто это говорит?» Иван встал. «Да хватит уже комментировать мои действия!» Сказал он и быстрым шагом вышел из комнаты. Иван зашел на кухню. Отец пил пиво и смотрел телевизор. «Ты слышал это?» Спросил он у отца. «О чем ты?» Спросил тот. «Голос говорит, что Иван зашел на кухню. Отец пил пиво и смотрел телевизор», произнес Ваня. «Что?» Сказал отец. «Ты что несёшь, дружище?» «Ты кроме меня не слышал ничего?» — спросил Ваня. «Телевизор слышу», — сказал отец, ступо уставившись на сына. «Так, секунду. Надо выполнить какое-нибудь действие», — сказал Ваня. Иван выключил телевизор. «Вот, слышал!» «Только что кто-то дикторским голосом произнёс, что я выключил телевизор!» — крикнул Ваня. «Ты что делаешь? Я же матч смотрю!» Недовольно сказал отец, взял со стола пульта и включил телевизор. «Так, ты слышал что-нибудь или нет?» Снова спросил сын. «Нет, Вань, я ничего не слышал. Ты бы поменьше курил всякой дури с друзьями!» Усмехнулся отец. «Я вообще не курю и не пью, если ты не знал!» Сказал Ваня. «Молодец, сынок. Значит, мы тебя хорошо воспитали. А теперь...» «Позволь мне досмотреть футбол. В мой единственный выходной, хорошо?» Отец сделал глоток из бутылки. Иван развернулся и вышел из кухни, ничего не ответив. «Вроде прошло», — подумал он. Я ушел из кухни и не слышал, чтобы диктор это озвучил. Галлюцинации слуховые? Или что это было? Не мог я так перенервничать в зоомагазине, чтоб крыша поехала Ну, поволновался немного, и все. Не до галлюцинации же! Иван вернулся в свою комнату, сел на кровать, водил глазами по сторонам. «Эй!» — произнес он. Никто не ответил. «Что, если у меня шизофрения?» — подумал Иван. «Голос! Ты еще тут?» — снова спросил он. Тишина. «А вдруг это призраки?» — думал Ваня. Или еще что-нибудь мистическое. Как спать-то после этого? Голос. Если ты и правда был, то прошу, ответь мне». Ваня сидел, молча и ждал ответа. По телу бегали мурашки. Он залез на кровать с ногами и обхватил руками колени. «Кто-то описывал мои действия», — думал Иван. Точнее, не описывала а одновременно проговаривал в тот момент, когда я их совершал. Я был как персонаж в книге. А может, не одновременно? Может, я совершал то, что он описывал? Как будто автор говорил мне, что делать. А потом затих. Ване стало совсем нехорошо. Горло подкатил ком, а сердце застучало сильнее. Его бросило в жар. Ивану казалось, что кто-то невидимый смотрит на него. Кто-то находится с ним в этой комнате. Кто-то, кто может желать ему зла. Это существо, чей голос он слышал, знает о нём всё. От этих мыслей у Ивана потемнело в глазах. Ему стало не хватать им воздуха. Ваня встал с кровати и подошёл к окну, еле перебирая ногами. Высунулся на улицу. Так немного полегче, но ощущение, что кто-то стоит сзади, давило на сознание. Ваня глубоко дышал и постоянно оглядывался, нет ли кого постороннего в комнате. Монстра, демона... Ужасного существа из иного измерения, которое задумало свести его с ума. Каждый раз, поворачиваясь и окидывая комнату взглядом, Ваня немного успокаивался. Потом он снова высовывался в окно, пока через несколько секунд по телу не начинали бегать мурашки от ощущения чего-то невидимого взора за спиной. Ребенок шел за руку с матерью. Они переходили проезжую часть, возвращаясь из детского сада. Мама опоздала и забрала сына позже остальных. Перейдя дорогу, они свернули за угол дома. Шли по тротуару вдоль подъездов, перешагивая мелкие лужи, оставшиеся после недавнего дождя. Мальчик считал подъезды. «Четыре», – мысленно произнес он. «Наш четвертый». Подойдя к подъезду, мама набрала код, и они зашли внутрь. Поднялись по лестнице и оказались около лифта. Мальчик нажал кнопку вызова. Ребенок разглядывал лицо мамы, пока они ехали на свой отэш. Сегодня мама была злая. Он видел это в ее лице. Но зато это была его настоящая мама, а не та ужасная тетя. «Всегда, когда приходят монстры, мама злая утром», — думал он. «Не разговаривает и не смотрит на меня». Двери лифта открылись. Они подошли к квартире, и мама открыла ключом дверь. Мальчик снял ветровку и сел на пол, чтобы стянуть обувь. Нерошнуровывая кеды, он, кое-как сдернул их с ног и направился в свою комнату. «Куда же я его положил?» Думал он, бегая взглядом по игрушкам, раскиданным по полу. «Ах, вот и где!» Произнес мальчик и подошел к тигру, лежащему возле детского столика. Тигр улыбнулся, увидев друга. Они обнялись, а потом ребенок поставил его на пол и сел напротив. Этой ночью мы были храбрые, — сказал мальчик. Мы не испугались, и монстры ушли. Тигр кивнул. Но они еще вернутся. чтобы победить монстров, их надо прогнать навсегда. Сказал мальчик и еще раз окинул комнату уже в поисках меча. Но его нигде не было. Наверное, у мамы и папы остался. Подумал он. Ребенок встал и взял тигра на руки. Вернем наше оружие а потом я расскажу тебе план, который я придумал в садике, сказал он, выходя из комнаты. С кухни тянуло сигаретным дымом. Мальчик хорошо знал этот запах. Родители постоянно курили в квартире. Ребенок прошмыгнул через коридор и, не доходя до кухни, свернул спальню к родителям. Шторы задвинуты. В комнате темно и мрачно. Папы не было дома. Кровать родителей не убрана. Одеяло валялось на полу. Там, где они спали этой ночью, возле одеяла лежал деревянный меч. «Отличненько!» – произнес он, поднимая оружие. «Сына!» – раздался мамин крик. «Мои руки иди есть! Сейчас!» «Жди меня в нашей комнате!» – сказал он тигру и быстрым шагом направился в детскую. «Сегодня мы соберем армии против монстров и победим их навсегда!» «Мальчик!» Поставил тигра возле плюшевого медведя и ежика. Рядом положил меч. «Расскажи им пока все, что ты видел прошлой ночью. Я поем и вернусь. Если встретишь солдатиков, пригласи их тоже в нашу армию». Тигр сделал серьезное лицо и кивнул мальчику. «Сына!» «Иду, иду!» Ребенок вышел из комнаты и пошел в ванную. «Мама снова говорит со мной». Подумал он, открывая кран и настраивая себе воду. Это хорошо. Мальчик намыливал руки и размышлял о том, как они сегодня дадут бой существам, которые воруют тела его родителей по ночам. План, который он разработал в садике, казался ему безупречным. А если монстры сегодня не придут? Вдруг посетила его мысль. Хотя продолжал размышлять ребенок. "Не придут сегодня, придут в другой раз". Закончив с руками, Мальчик вытер их полотенцем и пошёл на кухню. На столе его ждала тарелка куриного супа. «Второй в микроволновке возьмёшь», – тихо сказала она. «Я пойду поваляюсь». «Конечно, мам». Мальчик ел суп и прокручивал в голове свой план. Он перестал бояться монстров. Сегодня он впервые ждал их появления и был бы рад, если б они пришли этой ночью. Глава вторая. С того случая, как Ваня слышал голос, прошло два дня. Голос больше не тревожил его. Но Иван не переставал думать об этом случае. Страх отпустил парня, но теперь он начал спать со светом и открытой дверью. Ваня решил, что если это повторится, он пойдет к врачу. Директору зоомагазина Ваня таки не позвонил. Вечер. Отец сидел на диване с бутылкой пива. Мама задремала в кресле. Иван, расположившись на полу, прислонился к дивану. Парень пил чай с малиной, его любимый напиток. В комнате был выключен свет, и только экран телевизора освещал помещение. Они с отцом ждали матч по футболу. Ваня не сильно любил спорт, но события мирового масштаба он не пропускал. Когда их страна соревновалась с другой страной, это было интересно. Перед матчем шли новости, которые должны были вот-вот закончиться. Ведущая рассказала о новом грядущем мировом финансовом кризисе, а после — о новых направлениях компании Каменев и партнёры. «Предприниматель Каменев объявил о создании электромобилей нового поколения», — говорила ведущая новостей. «На пресс-конференции им было выдвинуто новаторское решение». «Опять этих богатеев показывают», — заворчал отец. и что, сюда пришёл на эти рожи смотреть?» «Да ладно тебе, пап, дай послушать» произнес Ваня. «На чё их слушать?» продолжал ворчать отец. «Сказали, что матч будет десять, а в итоге эти новости всё идут. Слушайте, честно люди про воров богатеньких, как они там что-то новенькое выдумали». «Каменев не вор», — возразил Ваня. «Да, да, конечно, все они там не воры», — с усмешкой произнес отец. «С чего ты взял, что он вор?» — спросил Иван и посмотрел на отца. «Как с чего?» Ты знаешь, сколько у него миллионов?» Сказал отец и отхлебнул пиво из бутылки. «Я читал его биографию, а ты?» Спросил сын. «Я? Че там читать? Очередной богатенький ублюдок. Денег у него куры не клюют, а он все что-то пытается дальше делать, все что-то выдумывает, все ему мало. Есть у них миллионы, так они все лезут дальше, все больше, больше хотят нахапать. Так он может... «Не ради денег действует», — возразил Иван. «А, да, опять ты за свое. Богатый ворюга не ради денег действует. С тобой невозможно разговаривать. Заладил одно и то же», — раздраженно говорил отец. «Ты не ответил. С чего ты взял, что он ворюга?» — еще раз спросил Ваню. «Да с того, что честным трудом нельзя заработать миллионы». Отец повысил голос. «Нельзя ходить на работу». И честно, производя что-то, созидая что-то, получать столько денег в месяц. Простой человек за жизнь не заработает столько, сколько твой этот... Эм, как там его Конечно, нельзя. Если просто ходить на работу и что-то делать своими руками. Что тебе говорят сверху. То да, нельзя стать богатым. А если ты выйдешь за эти рамки и что-то придумаешь новое, то можно. Придумаешь, где украсть. Отец засмеялся. Нет, ты сам ничего не добился. И не можешь признать, что почти все, кто чего-то добился, на самом деле – честные люди. Тебе проще сказать, что если человек имеет деньги, то он вор. А я вот, мол, такой честный работяга. Ты сам себя этим оправдываешь. Оправдываешь, что никогда ни к чему не стремился. У отца исчезла улыбка. Обвинять успешных в воровстве проще, чем самому двигаться к своей цели. Ты не можешь признать, что кто-то своим умом и пользой для общества – «Получил свои миллионы или миллиарды, ведь признание этого будет означать, что ты глупый. Ты не смог так, как смогли они, хотя родились мы в все похожих условиях. И ты думаешь, что все они воры». «Ты что, ребёнок, совсем страх потерял такое родному отцу говорить?» Серьёзным тоном произнёс тот. «Вы, нище духом, думаете, что богатые все воры, что они зло. Но на самом деле зло — это такие, как ты». Все достижения человечества были сделаны богатыми, или власть имущими, или идейными учеными, предпринимателями, писателями, художниками. Все эти люди имели огромные деньги, свои деньги или тех, кто поверил в их идеи и инвестировал в них. За свои труды они и стали очень богатыми. Конечно, есть и воры, но их гораздо, гораздо меньше. Говоря о богатых, я же не имею в виду политиков и чиновников. «Так, ты чего разорался-то?» «Давай потише тут, хорошо?» Отец начал злиться. «Нет, нехорошо. Меня раздражает, когда вот такие, как ты, называют богатых ворами. А кто, по-твоему, двигает прогресс? Нищета? где-то Те бедняки, которые милости не просят? Как ты можешь помочь миру и сделать его лучше, если ты даже сам себя не можешь помочь? Если ты даже сам себя не можешь обеспечить? Как ты собираешься помогать обществу?» У тебя семья бедная, и о чем ты будешь думать в первую очередь? О том, как развить наш мир, или как урвать где-то кусок себе? Вы сами со стройки металл таскаете и сдаёте с мужиками. Вот это как раз и есть воровство у твоей страны. Это не воровство, это попытка прокормить семью. И тебя, между прочим. Так что заткнулся бы, пока я... Нет, я договорю, раз уж я начал. Давно об этом думал. Так вот... Злоба, регресс и воровство – как раз там, где бедные, а не где богатые. Богатые – это мудрые и добрые люди. Они более щедрые, чем я и ты. Они каждый год тратят миллиарды на благотворительность. Сколько ты за свою жизнь потратил денег на благотворительность? Нисколько. Каменев разбогател за счет того, что создал программу, которая позволяет любому человеку открыть счет в любом банке мира, сидя у себя дома. Тебе этого не понять. А те, у кого полно идей кто мыслит масштабно, использовали его идеи, и это упростило их бизнес. Он улучшил мир. Теперь он хочет избавиться от необходимости в бензине и сделать электромобили. Еще у него есть проект по электростанциям, основанным на солнечной энергии. Это улучшит экологии и удешевит расходы на транспорт. И ты говоришь, что он вор? Он заработал деньги за счет того, что сделал полезную вещь миру. И эта вещь улучшила наше общество. И он продолжает так делать. Он не пытается стать богаче. Он просто осуществляет свои идеи. И так как эти идеи улучшают мир, то к нему липнут деньги. А ты считаешь, что у него цель – это деньги. Но для богатых духом деньги – это просто инструмент. Деньги – это цель для нищих, таких как ты. Богатые не работают за деньги и за зарплату, как бедные. богатые «Работают над идеями и проектами!» «Знаешь-ка что, пошёл вон отсюда! Я сейчас тебя дам, умник!» Отец встал с дивана, и Ваня подскочил следом. «Я тебя сейчас сломаю тут, ясно, сопляк?» «Ясно, ясно!» – тихо ответил Ваня. «Пошёл быстро в свою комнату!» «Вообще-то мне уже восемнадцать». Ваня возражал осторожно, понимая, что перегнул палку, и отец может ударить. «Ну всё, сопляк!» Отец наклонился и поставил бутылку на пол. «Ладно, ладно», – произнёс Иван и проскользнул мимо отца. Ваня быстрым шагом зашёл в свою комнату. Отец не пошёл за ним. иномарс на Марс полетен благодаря богатым. ирак рак искоренят». Подумал про себя Иван, закрывая дверь на шпингалет. Иван шёл по улице, держа телефонную трубку возле уха. Он сильно волновался слушая длинные гудки из динамика. В глубине души он был бы рад, если бы никто не ответил на том конце. «Алло, здравствуйте», — сказал Ваня серьезным тоном. «Меня зовут Иван. Мне дали ваш номер в зоомагазине. Я бы хотел предложить вам сено и...» Ваня замолчал, потому что на том конце телефона связи кто-то перебил его. «Для кроликов». Спустя пару секунд уже робко ответил Ваня. «Да, сено для кроликов». «Наша компания может организовать вам поставки в ваши зоомагазины. Вам интересно?» «Почему я могу предложить дешевле?» «Ясно. А ветки для попугаев?» «Понятно. Хорошо. До свидания». Иван остановился. Засунул телефон с треснутым экраном в карман ветровки. Он чувствовал себя очень нелепо. «Позвонить директору зоомагазина и...» Предложить сено для кроликов и веточки для попугаев. Директор даже не сразу понял, что от него хотят. Какой-то школьник звонит и сотрудничество предлагает. Бизнес решил делать, ребёнок. Умник, клоун. Палочки для попугаев. Такие мысли хаотично крутились в голове у Ивана. Ему вдруг стало очень стыдно. Он представил, как он нелепо выглядел и что сейчас о нём думает этот директор которого Ваня даже и не видел ни разу. А Ваня был подавлен. Он столько дней настраивался на этот разговор, прокручивал возможные варианты вопросов и ответов, и в итоге его отшили менее чем за 30 секунд. Бизнес-идея провалилась. Нужно выдумывать что-то новое. Иван стоял с озадаченным видом и смотрел на проезжающие мимо него машины. «У людей столько денег», — подумал он. Вот откуда у них эти машины? Хочется прямо подойти к первому попавшемуся, схватить его за грудки и спросить. «Ну, скажи, скажи мне, где ты взял столько лишних денег, чтобы купить себе такое авто? Что ты знаешь такого, чего не знаю я?» «Просто миллионы машин, дорогих и не очень. Как будто все вокруг знают, где взять деньги. Кроме меня, моей семьи и знакомых. Проклятие какое-то!» «Здорово, Ванек!» Обратился к нему юноша и протянул руку. «О, Серега, привет!» ответила Ваня, очнувшись от своих рассуждений. Они пожали друг другу руки. «Ты чего тут стоишь? Я иду, смотрю. Стоит, просто смотрит куда-то. Я тебе махнул, а ты не видишь!» С улыбкой сказал Сергей. «А, да, я тут... Дела мозгую!» Сказал Иван. «Какие дела? Как же то Полгода не виделись!» Сказал Серега. «Да, так, тут одно предприятие организовали с партнерами, а вот переговоры вышли неудачные. Я стою и думаю, как дальше быть. Дела решаю, что называется, на ходу», — сказал Ваня и улыбнулся, почесав затылок. «Классно. А я вот из института иду», — сказал Сергей. «А чего ты там делал? Лето же еще. И ты чего это, поступил, что ли, куда-то?» — спросил Ваня. «Да, еще весной. На бесплатное отделение», — ответил Серега. «А сейчас ходил на собрание». «О, молодец. Кем хочешь стать?» «Буду железные дороги строить. Точнее, участвовать в проектировании». «Классно, Серега. Я тебя поздравляю». «Да, спасибо. Ну а это... как там, платят хоть нормально?» «В ваших железных дорогах». «Ой, не говори», — усмехнулся Сергей. «Где сейчас нормально платят?» «Да», — протяжно сказал Ваня. «Понятно все. Зато работа будет непыльная Сидишь себе в офисе, тяжести таскать не придется», — сказал Сергей. «Да, это лучше, чем ничего. В наших реалиях хоть что-то получать бы», — сказал Ваня. «Это да. А у тебя что за дела-то?» — спросил Серега. «Да, так». Торгую потихоньку. Долго рассказывать. я Ванька. Ну, я рад за тебя, что ты скажешь. Рад, что ты что-то организовать смог. Про тебя говорили, что ты безнадёжный. А я всегда отвечал, что Ванёк тебя ещё покажет. Честно, очень рад, что ты нашёл свой путь. А я рад, что ты поступил в институт. Если твоя мечта была проектировать железные дороги, конечно же. Да не то чтобы мечта, просто... У меня же мать там работает. Вот меня тоже пристроят на какую-никакую зарплату после вуза. А мечтать тут нет возможностей». Серёга протянул Ивану руку. побегуй Дела у меня ещё сегодня. Приятно было встретиться. Может, как-нибудь сходим куда? Можно ещё наших ребят позвать. Школу закончили и разбежали все. Это не дело». «Да, можно», — ответил Ваня, пожимая ему руку. «Звони, если что». «А-а», сказал Сергей. «Всё, давай. Давай, удачи». Они разошлись в разные стороны. Через несколько секунд Ваня обернулся и посмотрел вслед Сергею. «Мечтать тут нет возможности». Процитировал про себя его слова Иван. «Все как один говорят. Им самим не противно. Я помню, он хотел стать пианистом. А тут на инженера пошёл. Родители его пристроили». Да уж. И будет он там сидеть с понедельника по пятницу до пенсии. А мечты? Мечты, они для наивных, для глупых. Хорошо, что не все такие. Есть исключения. Хорошо, что есть наивные мечтатели. Иначе бы и не было в мире пианистов. И много еще кого не было. И в космос бы такие не полетели, если б кто-то не начал первым мечтать о полете на орбиту. Ваня зашел в квартиру. Дома никого Родители на работе. Отец до сих пор не общался с ним после того, что Иван ему наговорил. Но Ваня не переживал из-за этого. Он считал, что сказал все.